Глава 5. На следующее утро в доме началась суматоха. Как же, настоящий бал! И, возможно, именно на нем одной из моих сестриц посчастливится танцевать с принцем. Так что с самого утра они всячески пытались прибегнуть к моей помощи. — Нужно забрать платье у портнихи! — без открыла дверь в мою комнату мачеха. — Забирайте, — разрешила я, переворачиваясь вместе с подушкой на живот. Чтобы закрыться от яркого света из-за распахнутых женщиной штор. Вот так и пожалеешь, что не на чердаке живешь. Может, Золушка была просто умной, а не слабохарактерной. Мариэла, повысила голос женщина, немедленно встать. Что за неуважение? Я с тобой разговариваю. Мадам, вы даже не постучали, входя в мою комнату. О каком уважении речь? Возможно, если бы не утро, я бы нашла более приятные слова, но что есть? Мариэла, перестань нести чушь и немедленно отправляйся в город за платьями к портнихе. — Там есть платье для меня. Я даже из-под подушки вынырнула, с интересом уставившись на мачеху. В ответ она поджала губы и смерила меня неприязненным взглядом. — Мы не настолько богаты, чтобы покупать новые наряды тебе. — Почему тогда платье заказано для сестер? — Потому что они едут на бал и могут быть представлены его высочеству. — А я... — А ты старая дева, и для бала стара. Лучше рассмотри предложение соседа о замужестве и не позорь свой род отказом. Не думаю, что ты сможешь жить одна. А у меня нет никакого желания содержать тебя всю оставшуюся жизнь. Я вылезла из одеяла и прикрыла рот ладонью, взевая. Мадам, мое предложение о том, чтобы съехать от вас в силе, так что я могу сделать это в любой момент, никаких проблем. — Немедленно вставай и принимайся за работу! — сухо известила меня мачиха стремительно идя к двери. — Не заставляй меня сердиться от того, что наш дом зарастает грязью, Мариэлла! Дверь в спальню с громким хлопком ударилась об косяк, а я опустила ноги на пол. — Новый день, новые проблемы. И почему мачиха так упорно не хочет, чтобы я перестала с ними жить? Продали бы дом, купили бы себе что-нибудь попроще, еще бы от меня избавились ляпота. Что-то в то, что она это делает из чувства долга, верилось все меньше. Пусть я сначала и прониклась, но... но... но... но... мысленно настроившись на очередную порцию стычек, я привела себя в порядок и спустилась вниз готовить на всех завтрак. Война войной, а еда должна быть по расписанию. В этот раз решила не выпендриваться и приготовить пшенную кашу. — А кто нам молоко покупает? — спросила у сидящего на низкой лавке старого Тома. — Да и остальные продукты. — Только местные, — развел он руками. — Денег у них на аренду земель нет, так что приносят урожаем, зерном да молочкой. Сегодня вон еще и хлеб притащили, — показал он на корзину, стоящую на одном из столов. Я с интересом посмотрела внутрь. Белый хлеб, яйца, немного меда. «Ну, значит, будут гренки с яйцом», — решила во всем искать плюсы. Взбила четыре яйца с медом и солью, нарезала хлеб на ломтики и, окунув их в яичную смесь, поджарила до золотистой корочки. Мужчина на меня смотрел широко раскрытыми глазами, приговаривая, что я почти настоящая повариха. «Вот спасибо, Том», — усмехнулась я, ставя готовое блюдо на поднос и направляясь в столовую. «Нет-нет, за мной идти не нужно. Я вполне справлюсь сама». Женская половина дома меня уже ждала. «Золушка!» — возмущенно выкрикнула Дризела. «Мариэлла!» — строго прикрикнула мачиха «Завтрак!» — обрадовалась Анастасия. Перед последней я и поставила под нос. «Поможешь?» — спросила у подростка. А потом сама начала выкладывать на стол чашки и приборы. Немного поколебавшись, сводная сестра взяла в руки чайник и довольно неумело начала разливать чай по кружкам. — Ты что, с ней заодно? — возмутилась ее сестра. — Пусть она все делает. — Часто она тобой командует, — жалостливо поинтересовалась я у рыженькой. Анастасия вспыхнула, а Дризелла покрылась красными пятнами. — Да ты... да ты... да что ты знаешь? — Ничего, — пожала я плечами. Мне просто показалось, что ты заставляешь делать сестру то, что ты хочешь, не спрашивая ее мнения. — Да ты... — А ну, прекратили! — хлопнула рукой по столу мачиха Марела, не смей грубить сестрам. Тебя уже давно ждут у портнихи. — Я не поеду, — сказала просто, и села за стол, пододвинув к себе тарелку с кашей. — Что? Мне показалось, что мачиха задохнулась от возмущения. Я вздохнула. «Ну вот что за выяснение отношений с утра пораньше?» «Матушка, сестры», — я посмотрела на них строго, — «повторяю еще раз, я никуда не поеду и не буду выполнять ваши просьбы и требования. Сегодня я еду в город, чтобы узнать насчет моего наследства и счета в банке. Я могу заехать к портнихе, но на прежних условиях вы берете меня с собой на бал». В столовой установилась оглушительная тишина. Женщины переглянулись, явно не зная, что со мной делать. — Мариэлла, зачем тебе торопиться? — попыталась изобразить улыбку мачеха. — На все твои вопросы я и так могу ответить, а в банк тебя все равно не пустят без официального сопровождающего. Хоть ты и совершеннолетняя, но все же молодая девица, а значит, должна появляться на людях лишь в присутствии опекуна или прислуги. Я поморщилась. Есть еще юристы, поверенные, нотариусы, кто занимался документами о наследстве моего отца. — Мариэла, ты останешься дома! — железным тоном велела мачиха которая пару минут назад настойчиво выгоняла меня в город. — Не позорь нас, выходя на улицу без сопровождения. Если тебе уже все равно на репутацию, подумай о сестрах. Я с интересом посмотрела на близняшек. Не думаю, что они хоть раз серьезно думали о своей сестре. — Тогда я хочу посмотреть официальные бумаги, которые касаются наследства. Я посмотрела в глаза мачехи. — Исключено, — отрезала женщина. — Ты ничего не смыслишь в документах, и я не собираюсь сейчас тратить время на то, чтобы ради тебя что-либо вытаскивать из сейфа. — У нас куча дел, Мариэлла, и я требую, чтобы ты занялась чем-нибудь полезным. Я страдальчески вздохнула. — Но почему все вопросы надо решать через ругань? — Неужели у человека нет хотя бы маломальского желания наладить отношения? В сейф она меня не пустит, понятное дело, так что придется добывать информацию самой. Я посмотрела на завтракающих близняжек и предложила. Могу помочь вам погладить платье, если вы мне поможете прибрать гостиную и столовую. Обмен, конечно, был неравноценным. Я прекрасно знала, что от их помощи толку особо не будет, но с чего-то надо начинать. -Дризела тут же окрысилась, зашипев на меня, почище взбешенной кошки. — Ты за кого нас принимаешь? За слуг? — Ну, я же этим занималась, а я не слуга. — Ты нахлебница? — Нет, я живу в своем доме по закону. Я имею на это полное право. Вы не держите меня из милости, — отрезала я. — Я поняла. Ты от помощи отказываешься. Что скажет Анастасия? — Мы не будем ведь на твои уловки, — воскликнула брюнетка. Но ее сестра, ранее уязвленная моими словами о том, что дризела за нее все решает, поджала губы. — Я не буду мыть полы. — И не надо, — расплылась я в довольной улыбке. — Можешь просто отнести грязную посуду на кухню, стереть со стола и прибрать валяющиеся вещи. На первый раз этого будет достаточно. Мне нужно выгладить платье от портнихи, почистить туфли, а завтра помочь собраться и уложить волосы. С последним пунктом я немного подзависла, но, вспомнив, какие шикарные умею делать косы и колоски, кивнула. Договорились. — С чего ты вообще с ней общаешься? Хочешь быть как она? — совсем отчаялась докричаться до здравого смысла сестры Дризелла. — Мама, скажи ей! Анастасия посмотрела на нее хмуро. — Я не хочу идти в мятом, а ты мне помогать не будешь. — Она и так должна это делать! — голос подростка сорвался на виск. — Дризелла, прекрати! — устало махнула рукой леди Тримейн, а меня смерила неприязненным взглядом. — Имей самообладание. Мариэлла скоро поймет, что быть оторванной от семьи — это плохо. Если ей сейчас хочется показать свой характер, то простим ей это невежество. Вы же с Анастасией должны заботиться друг о друге. — Да у этой женщины меняется настроение чаще, чем я даже думала. Сначала она пытается меня продавить. Потом угрожает, затем уговаривает, следом снова угрожает, а сейчас пытается объявить бойкот. Я недоуменно смотрела на мачеху и не могла понять логику ее действий, чего она добивается. Мама, прикажи ей, потребовала ее дочь. Я с интересом возрилась на леди Тримейн. Прикажет? Она не стоит того, поджала губы женщина и выплыла из столовой с идеально ровной спиной. Я не буду ничего делать. Переключилась на нас девчонка. Ты вообще никто. Ты — Золушка, грязнуля и заморашка. А ты — взгляд ее переместился на сестру — предательница. С этими словами она подхватила юбки и бросилась вон. Только дверь жалобно скрипнула на петлях, когда ее выбили. — Ну что ж, — глубокомысленно прокомментировала я, — и такое бывает. — Все из-за тебя, — проворчала Анастасия, собирая грязные тарелки со стола. «Из-за тебя я поссорилась с сестрой и матерью». «Нет», — я покачала указательным пальцем, «не нужно мне это приписывать. Это было твое решение, но я рада, что ты пошла на мировую». Меня смерили хмурым взглядом. «Мы не друзья», — отрезала она. «Когда придет платье, то я жду тебя у себя, и не вздумай мне его испортить». Я не стала говорить, что мне, в отличие от них, никогда бы и в голову это не пришло, а вместо этого кивнула «Хорошо, Анастасия!». А потом придержала ей дверь на выходе из столовой. Но в коридоре не стала идти рядом, а сразу свернула в сторону сада, чтобы не смущать еще больше девчонку, когда она только-только начала идти на контакт. В следующие полчаса я с умилением подглядывала через огромные окна дома, затем, как злая, сердитая Анастасия Словно фыркающий ежик ходила по гостиной и столовой и наводила порядок. Толковыми ее действия назвать было сложно. Она, скорее, бестолково перекладывала с места на место подушки, статуэтки, кое-как поелозила грязной тряпкой по столу, смахивая крошки на пол и бесконечно ругалась. Хорошо, что мне, сидящей в беседке на свежем воздухе, было совершенно ничего не слышно. А то, боюсь, я бы узнала о себе много нового. Еле сдерживаясь от улыбки, я думала о том, что одна из девушек в доме уже начинает принимать новые правила игры. К счастью, подростки более гибкие, когда дело касается изменений, а Анастасия, в отличие от сестры, еще и не такая твердолобая и более рациональная. Так что был маленький шанс, что мы, если не поладим, то хотя бы сможем жить с ней без войны. А вот с мачехой дела обстояли намного хуже. По ее бесконечно меняющемуся настроению я могла сделать лишь один вывод – от меня что-то скрывают, и это что-то мне явно не понравится. Так что она усиленно искала ту тактику поведения, при которой могла бы мною снова управлять, чтобы вернуть все как раньше. Проблема была в том, что как раньше уже не будет, и всем нам придется с этим смириться. Поэтому, как только мачеха с Дризелой отъехали от дома на повозке, которую для них вместе с кучером раздобыл Том, я встала со своего места, последний раз кинула взгляд в окно, где рыженькая сводная сестра Золушки заснула на диване, отдыхая от трудов праведных, и сама отправилась за старым слугой.